Студия Борис Карлов и его мёртвое труп говорящий карликов представляет. Юрий Козенков. Голгов России. Схватка за власть. 2003 год. Аннотация. Автор государственный учёный, президент фонда национальных перспектив России, известен своими книгами. Ливанш России. Крушение Америки. Спасёт ли Путин Россию? Голгофа России. Опытныйший аналитик, производственник и экономист ещё с союзных времён в своей книге Голгофа России: схватка за власть впервые в России проанализировал не только закулисную борьбу Сталина с пятой колонной сионистов в СССР, но и широко исследовал период правления Хрущёва, Брежнева, Горбачёва. Когда внутренние враги нашего народа размывали фундамент государства и создавали основы для подлого захвата власти в стране в 1991 году. Механизмы и масштабы грабежа богатств СССР того периода шокируют читателя даже на фоне воровского беспредела нашего времени. Посвящается великому русскому писателю Валентину Савичу Пиклу который своими романами о наших великих предках первым пробудил у русского народа чувство национального самосознания в 20 веке.